В женщине нужна красота, а мужчина и без красоты обойдется. В мужчине имеет вес, ум, образование, а красота для него, да наплевать. Ежели в твоем мозге нет образованности и умственных способностей, то грош тебе цена, хоть ты раскрасавец будь дас. Не люблю красивых мужчин. фи А это вы потому так объясняете, что сами некрасивы.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 Но есть предметы посущественнее. Давайте для первого знакомства выпьем красненького по стаканчику». Выпили по стакану красного. «Топереча, как мы с вами познакомились», — сказал Шафер, вытирая губы. «И, можно сказать, выпили но не топереча, а теперь», — поправил брюнет. «Говорить еще не умеете, а про телефона объясняете». При такой необразованности, будь я на вашем месте я молчал бы и не срамился. Топереча, топереча. Чего же вы смеетесь? Обиделся шафер. Я это для смеху говорил. Топереча, для шутки. зубы то нечего показывать. Это девицам нравится, а я не люблю зубов-то. Кто вы будете? С какой стороны? Да не ваше дело.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 «Отстаньте, пока я не того. Не желаете билеты показывать. Стало быть, вы без билета вошли. По какому праву вы? Жулик, значит? Извольте уходить отсюда. Пожалуйте-с. Милости просим. Мы вас сейчас с лестницы...» Шафер и его приятели взяли под руки брюнета и повели его к выходу. Гости загалдели. Брюнет громко заговорил о невяжестве и о своем самолюбии.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 Брюнетт поднялся, похлопал по пальто и, подняв вверх голову, сказал. «Дураки по-дурацкому и поступают. Я гордый человек, и унижаться перед вами не стану. А пусть вам мой кучер объяснит, что за человек я. Пожалуйте сюда. Григорий!» — крикнул он на улицу. Гости спустились вниз. Через минуту все не вошел со двора кучер. «Григорий!» — обратился к нему Брюнетт. «Кто я буду?»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 «Поворачивай, а поворачивай оглобли, Семен Пантелеич! Теперь видно, что ты за человек такой! Пойдем, пойдем, выпьем за твое образование, для идеи!» Гордый человек нахмурился и пошел наверх. Через две минуты он устоял у буфета и пил коньяк. «Без гордости на этом свете не проживешь», — объяснил он. «Никому никогда не уступлю, никому!» — Понимаю себе цену. Впрочем, вам, невеждам, не понять. Антон Павлович Чехов Гордый человек Читал Юрий Гуржи